Глава тридцать пятая. Она потеряла ребенка, и, по моему мнению, ребенок скончался от злобы, которая точно пот испаряется с кожи Мэри Дирфилд. Показания Бет Хауленд. Из архивных записей губернаторского совета. Бостон, Массачусетс, 1663 год, том первый. Вместе с Бенджамином Халлом Мэри прошла по темному коридору, который вел к входной двери с внушительными железными шипами. В первый раз за много дней ей позволили выйти. На ней была одежда, которую вычистили слуги родителей, и от нее не доносилось ни ее собственного запаха, ни воня тюремного камня. Халл заверил Мэри, что обошел свидетелей, собирающихся засвидетельствовать её доброту и веру, в том числе встретился с преподобным Джоном Элиутом. Он расскажет о её работе с хоуками. Многое будет зависеть от её слова против Кэтрин Штильман. Но это значит, в итоге Мэри придётся перевести стрелки на служанку, что может вылиться в смерть последней. И Мэри не была уверена, что сможет подтвердить без веских доказательств что Кэтрин одержима и заслуживает виселицы. Эта девушка вызывает у неё отвращение, но в тот миг, когда Мэри опрокинула кружку Томаса с ядом, она осознала, что не способна на убийство. По крайней мере, Кэтрин ничего не знает про аконит. Никто из её противников также. Даже её нотариусу неизвестно, потому что она не собирается рассказывать ему А её замыслы осведомлены только два изгнанника в Натике и Констанция Уинстон. У всех них свои причины не делиться тайной с бостонскими магистратами. Мэри знала, что несмотря на чистую одежду, выглядит очень плохо, когда подошла к своей матери у подножья лестницы в ратуше. Она увидела это в глазах Присцылы. Мэри попыталась развеселить её, сказав: "Как только меня оправдают, Томас больше не захочет меня видеть. Он со мной разведётся, и я всё-таки получу то, чего хочу. Просто потребуется чуть больше времени, чем мы предполагали. Но её мать не улыбнулась, а капитан стражи не позволил ей побыть с родителями. Он подтолкнул её к лестнице, и Джеймс и Присцилла последовали за ними. Сегодня дело мэрии рассматривали первым, но в зале было уже многолюдно. В конце концов судили ведьму, и стоял безоблачный зимний день. Бездельничать никто не хотел, так же как и пропустить такое зрелище. Однако Томаса в зале не оказалось. Нотариус предупредил Мэри, что её мужа могут вызвать для дачи показаний, но это маловероятно. Ему нечего добавить ни к обвинению суда, ни к свидетельству Кэтрин. А что если я обвиню его? спросила Мэри у Халла. пока они ждали начала заседания. Например, скажу, я видела, как Томас вырезал метку дьявола на пороге в ночь перед тем, как меня арестовали, и он угрожал убить меня, если произнесу хоть слово. Разве мужчины, которые по их собственным словам хотят правосудия, не потребуют, чтобы он явился? И не будет ли этого достаточно, чтобы магистраты всё-таки открыли глаза на зло? процветающие в том месте, которое некогда было моим домом. Вы намерены выдвинуть подобное обвинение? спросил нотариус. И по его тону Мэри не поняла, встревожило или порадовало его это предположение. Они обсуждали такую возможность, когда продумывали её защиту, но не всерьёз. Нет, сказала она. Никто этому не поверит и даже не подумает позвать его. Так я считаю. Джеймс Бёрден посмотрел на дочь. "Но по-твоему это возможно, что твой муж одержим?" спросил он. "Знаю, что ты не видела своими глазами, что он вырезал метку, но возможно ли, что он одержим? Я в это не верю. А верю только в то, что он чудовище и бесспорно заслуживает того пламени, которое Господь уготовил ему". В другом конце зала она заметила Кэтрин. Служанка стояла у стены и демонстративно смотрела куда угодно, только не туда, где находилась её бывшая госпожа. Можно было подумать, что Кэтрин нервничит. Вероятно, так оно и было. А может быть, это просто игра. Мэри известна как какой-то грозный и хитроумный противник. Магистраты вошли в зал, и вновь пристав ударил жезлом по полу. Но это был уже другой суд. На этот раз Мэри была не горожанкой, обратившейся к судьям с прошением о женщиной, обвиняемой в чудовищном преступлении. Она попыталась поймать взгляд Ричарда Уайльдера, друга её отца, но он намеренно не смотрел на неё. Тревожный знак. Но такое поведение скорее разозлило Мэри, чем испугало. Она на самом деле была в ярости, и 5 дней в заточении не сломили её боевого духа.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 Хотите ли вы признаться в том, что пали жертвой искушений дьявола и заключили договор с нечистым? Иными словами, подумала она, стану ли я просить милости у суда, милости, которую они вряд ли окажут? Но, разумеется, она не станет это делать. "Нет", ответила она твёрдым голосом. "Я не хочу говорить это, потому что эти слова были бы ложью. Я не состою в сговоре с дьяволом". Скорее всего, я стала жертвой самой что ни на есть коварной и одержимой ведьмы. Очень хорошо. Если вы виновны, то не ждите от суда снисхождения. Мэри кивнула и отступила. Энджикот посмотрел на Калеба Адамса. Очевидно, Адамс будет выступать обвинителем. Всё-таки этот человек получил то, чего хотел. Суд над ведьмой. Кэтрин Штильман, вы будете выступать первой, объявил он, возвысив голос. Видимо, подумала Мэри, он считает себя преисполненным величия. Кэтрин вышла в центр зала и принесла присягу. Пожалуйста, расскажите, что вам известно о вашей хозяйке в связи с обвинениями. Всё началось ещё осенью, сэр, до того, как она подала прошение о разводе. Вы, наверное, помните, что Мэри Дирфилд заявила, что нашла во дворе зубье дьявола и обвинила меня в колдовстве. Но потом я своими глазами увидела, как она закапывает их в землю. Да, мы это помним, подтвердила Адамс. Потом на прошлой неделе в пятницу утром я собиралась готовить обед и взяла свой передник. Мой хозяин был на мельнице. По ошибке я взяла фартук госпожи И заметила, что в кармане что-то есть. А когда опустила в него руку, нащупала зубья дьявола двое. Я уронила передник на пол и тогда поняла, что взяла не свой фартук, а госпожи. А где была Мэри, спросила Дамс. Я не знаю. Значит, вас оставили одну готовить обед и выполнять всю работу по дому, добавила она с ноткой возмущения в голосе. Продолжайте. Когда я подняла передник, нащупала в кармане что-то ещё. Я протянула руку, несмотря на то, что уже поняли, что это не ваша вещь, спросила у Уайлдер, перебив её, и Мэри понадеялась, что он всё-таки не окончательно отвернулся от неё. "Простите меня", поправилась Кэтрин. "Я не залезала рукой в карман. Что-то выпало из него, когда я вешала передник обратно". Я потянулась за упавшей вещью. Она была размером с монету, с шиллинг, но это был не шиллинг. Она была из дерева с нарисованным кругом и пятиконечной звездой внутри, знак нечистого. По залу пробежал шепоток. Слова Кэтрин взволновали зевак из сплетников, и Мэри почувствовала, как часто забилось её сердце. Да, она злилась, но и боялась. Суд только начался. а эти уже ждут, что их зимнюю скуку развеет наиболее интересное зрелище — смотреть, как веревка задушит в ней жизнь». «И что вы сделали?» — спросил Адамс. «Я надела плащ, чтобы пойти к констеблю, но когда подошла к двери, споткнулась, потому что торопилась. Я упала и увидела, что Мэри вырезала метку дьявола на пороге». Губернатор наклонился вперед и сказал «Поделай, Я ценю вашу прямоту, но мы ещё не установили, что именно Мэри Дирфилд вырезала метку на пороге. Простите, сказала Кэтрин. А Мэри осталась только гадать, не испытывает ли Джон Эндикот, человек, приговоривший к смерти Анну Гиббс, такие угрызения совести, что готов будет пощадить её. Что если он не хочет, чтобы от его рук погибли сразу две женщины? Вам не требуется моё прощение, сказал губернатор. Продолжайте. Извините, у меня есть вопрос, вмешался Уайлдер. Почему вы сразу же побежали к констеблю, а не дождались возвращения хозяина или хозяйки? Я никого не ослушалась, сэр. Уверяю вас, я вспомнила, как осенью мэрри закапывала во дворе зубы дьявола и пестик и очень испугалась. Хорошо. Тогда я пошла к констеблю. И он сказал, чтобы мы привели мистера Дирфилда. А поскольку всё это было так ужасно, мы также пригласили капитана стражи, потому что ей хидно сказал Уайлдер, указав на мэри: "Ваша хозяйка так вас пугает?" "Потому что я искренне боюсь Люцифера", ответила служанка. "Кэтерин, скажите нам", спросил губернатор. "Замечали ли вы за мэри Дирфилд признаки одержимости?" Я не уверена, сказала девушка. Вы не уверены? Одержимость проявляется довольно явственно. Вы когда-нибудь слышали, чтобы она пронзительно вопила, видели, как она рвёт на себе волосы? Нет, сэр. Вы видели, чтобы с ней случались припадки? Кэтрин покачала головой, и Мэри подумала, как легко та могла бы сейчас солгать. Девушка могла бы заявить, что видела какой-нибудь из названных признаков. Они обсуждали такую возможность с Бенджамином Халлом. И в таком случае они спросили бы, почему Кэтрин заявила об этом только теперь. Но Кэтрин не солгала, что Мэри одновременно и удивила, и обрадовала. Конечно, именно из-за служанки перед ней сейчас маячит виселица. Но, может быть, девушка искренне верит, что её хозяйка сговорилась с дьяволом. Она не пыталась обвинить мэри в преступлениях, которые на самом деле совершала сама. Она действительно верит, что мэри одержима. Вы никогда не видели никаких припадков, с нажимом произнёс Адамс, который, судя по всему, тоже удивился. Я видела. Продолжайте. Я видела уныние. Я видела грусть. которая при той жизни, что Господь Бог отвел ей, и благословениях, которыми он осыпал ее, казалась мне странной. Адам скивнул, но вмешался у Уайлдер. «Это грусть, Кэтрин. Не могла ли она происходить от того, что Мэри не подарили дитя? У меня недостаточно знаний, чтобы ответить на этот вопрос», сказала Кэтрин, чуть ли не сделав реверанс. «И Ричард», — продолжил Адамс, — Давайте не будем забывать, что во время осеннего процесса выдвигалась версия, что Мэри могла заключить договор с сатаной и закапывать зубья дьявола именно потому, что она бесплодна и хотела от него помощи. Я не забыл, ответил Уайлдер с ноткой раздражения. Но я не закапывала вилки, воскликнула Мэри и не сразу поняла, что сказала это вслух. Анна думала только о том, какие нелепости говорят магистраты, и произнесла это инстинктивно. Однако многие услышали её слова. В зале снова поднялся шум, и губернатор постучал кулаком по столу и приказал мэри замолчать. Мэри почувствовала, как нотариус положил ей руку на плечо и сделала шаг назад в попытке смягчить бесцеремонность. Она вспомнила совет Халла, быть послушной и спокойной. Однако замечание губернатора возымело эффект не сразу. Кто-то в толпе возмущённо обсуждал, как Мэри смеет отвергать обвинения в колдовстве. Вы когда-нибудь спрашивали Мэри, почему она грустит, спросил Уайлдер. Я никогда не знала, что делать, когда видела госпожу в таком настроении, ответила девушка. Но я знаю своё место. Иногда я молилась за неё. Вы говорили об этом хозяину? Нет, к сожалению. Я надеялась, что ошибаюсь, и моя хозяйка на самом деле не выдерживает ежедневных нападок сатаны. Что ещё вы можете сообщить нам, спросила Адамс. Она моя хозяйка дружит с женщиной, которая живёт на перешейке, с женщиной самой Прошу вас, сказал Уайлдер. Просто назовите её имя. констанция Уинстон. И снова зрители загудели, то ли потому, что знали констанцию, то ли потому, что много слышали о ней. Мэри было неприятно, что ту втянули в процесс, но это было ожидаемо. Мэри на своём опыте убедилась, что в этом мире репутация такой женщины, как констанция, неизбежно будет запятнана клеветой и злословием. И каков, по-вашему, был план Мэри? Спросил Адам с повысив голос, чтобы толпа угомонилась: "Зачем она тайно встречалась с Констанцией Уинстон?" Мэри шипнула на Тариусу: "Тайна? Почему он думает, что я ходила к ней тайно?" "А разве нет?" невозмутимо спросил тот. Мэри вздохнула: "Да, это так. Но почему Адамs так лихо сделал подобное заявление?" Ответом, разумеется, был тот факт, что Адам мужчина, а Констанция независимая женщина. И вновь, сэр, мне не подобает рассуждать о таких вещах, сказала Кэтрин. Вам задали вопрос, напомнил Дэни Луинслоу. Прошу вас, не бойтесь рассуждать. Ну, сказала Кэтрин, моя хозяйка не любит своего мужа. Это очевидно, Расана пыталась расторгнуть с ним брачный договор. И как это связано с констанцией Уинстон? спросил губернатор. Эта женщина не упразняет раздоры между мужьями и их жёнами. Нет, сэр, подтвердила Кэтрин. И на этом всё могло бы закончиться, но Адамс не мог допустить, чтобы в суде оставили без внимания дружбу Мэри с женщиной из Перешейка. Мэр Риддирфилд неестественно холодна по отношению к мужу, спросил он. Холоднее, чем я думаю, ей следует быть, ответила девушка. А после того, как её прошение отклонили, она стала уделять ему ещё меньше внимания. Она стала чаще уходить из дома. Это мне известно, потому что я ездила с преподобным Элиотом, потому что я пыталась привести Хоуков обратно к Господу, вмешалась мэрри. Адамс закатил глаза, но губернатор кивнул. "Да, Мэри, вы отнеслись к той семье с большой добротой. Но прошу вас, сейчас не ваш черёд говорить". Мэри почтительно кивнула. "Кэтрин, продолжил Кале Падмс, вы утверждаете, что Мэри Дирфилд стала чаще отлучаться из дома. Что вы хотите этим сказать? Думаю, за это время она могла научиться многому". «Темному, злому, от какой-нибудь женщины вроде Констанции Уинстон. Матушка Хаоленд рассказала мне, что она за человек». Адамс поднял руку, чтобы Кэтрин не продолжала, и шепнул что-то Дэниелу Уинслоу. Затем оба о чем-то заговорили в полголоса с Джоном Эндикоттом. Он кивнул и сделал капитану стражи знак «Выйти вперед». И хоть Мэри не расслышала каждое слово, Она поняла, что в ратушу для дачи показаний вызывают и констанцию Уинстон, и матушку Хауленд. Когда капитан ушёл, Эндикот сказал: "Кэтрин, можете продолжать. Вы говорили о том, что Мэри ходила на перешеек". Девушка глубоко вздохнула. "Когда Мэри подала на развод, я не понимала назначения зубьев дьявола, только боялась. Но каждый день и каждую ночь Я видела, что она неестественно холодна с мужем, и я пришла к выводу. Осенью она заключила сделку с Люцифером, чтобы убить моего хозяина. Она хотела проклясть его с помощью зубьев дьявола и пестика. Это было не подношение, связанное с её бесплодием, а нечто намного худшее. Мэри была шелом льна. Девушка разгадала загадку и расшифровала значение заклятия. Может, она ведьма, чье коварство поражает воображение, если она с такой легкостью надевает маску под обострастие? Но Кэтрин еще не закончила, и Мэри глядела на нее с тем же ужасом, с каким смотрят на горящий дом, потому что у нее было зловещее предчувствие насчет того, что сейчас скажет служанка. «И в чем заключалось проклятие? В попытке отравить его?» – спросил Адамс. «Да, сэр!» «Почему зубья дьявола?» «Это символ?» «Я не проповедник, не ученый и не хочу говорить о том, о чем мне рассуждать не подобает», ответила она, склонив голову. «Нет, я задал вам вопрос», продолжил Адамс. «Нам всем интересно ваше мнение». «Благодарю вас», сказала Кэтрин. «Да, это символ. Символ языка самого отвратительного создания. Змеи. Дьявол принял ее облик, когда впервые искусил Еву. Пестик символизирует использование ей яда. «Для служанки вы необычайно умны, Кэтрин», похвалил ее Адамс. «Прошу вас, продолжайте». Когда я застала хозяйку в ту осеннюю ночь, она могла испугаться, что теперь ее план не сработает, потому что я обо всем узнала. По крайней мере, она так думала. На самом деле нет, Тогда я ещё не знала. Но потом она стала настаивать на разводе с Томасом Дирфилдом, выдумав чудовищные небылицы о его жестокости. А когда вы разгадали её махинации и отклонили прошение, она вновь обратилась к дьяволу, чтобы заручиться его поддержкой в убийстве мужа. Мэри в ужасе посмотрела на своего нотариуса, но тот только покачал головой. Она должна оставаться кроткой и уверенной, даже если Кэтрин прямо сейчас размотает верёвку, на которой её повесят. Как вы догадались о назначении зубьев дьявола и о намерениях вашей госпожи, спросила Адамс. Благодаря тому, что читаю слово Божье и тому, что обнаружила в Библии моей госпожи. Вот он, финальный удар. Улика. Доказательство столь же страшное, как если бы Кэтрин показала магистратам бутылочку с аконитом. Мэри знала, что служанка скажет дальше, и почувствовала тошноту и слабость. Этого она не предвидела, не ожидала. И тогда она наклонилась и упёрлась руками в колени, чувствуя, что всё вокруг темнеет. Но она всё слышала, по-прежнему всё слышала. Сначала я ничего не поняла, говорила Кэтрин. Я поняла только потом, когда обнаружила зуб едявола и его монету в переднике госпожи. Однажды вечером она заложила Библию пером на странице со 139-м псалмом. И зачряют язык свой, как змея, яд аспида под устами их. Я вспомнила, что мэрри читала этот псалом, и должно быть, он многое значил для неё. если она оставила на странице перо и отметила стих. По ратуши снова пронесся гул голосов, и это было последнее, что услышала Мэри перед тем, как на свое счастье упасть в обморок и рухнуть на пол.